Глава 2. Они приехали днем в Неаполь и попали в самую гущу оживленной и праздной толпы. Сперва они проехали по Толецкой улице, где ладзарони валялись прямо на мостовой или лежали в вывовых корзинах, которые служили им жильем. Есть нечто своеобразное в этом смешении дикости и цивилизации. Среди этих людей встречаются и такие, которые даже не знают своего имени, и исповедуются священнику в безымянных грехах, не в силах назвать того, кто их совершил. В Неаполе есть подземный грот, где проводят жизнь тысячи ладзарони, покидая его лишь в полдень, чтобы погреться на солнышке, остальную часть дня они спят, предоставляя своим женам заниматься пряжей. В странах, где так легко прокормиться и приобрести себе одежду, Правительство должно обладать исключительной энергией, чтобы пробудить в народе стремление к деятельности. В Неаполе находят средства к существованию без малейших усилий, меж тем, как в других местах, чтобы заработать на кусок хлеба, необходимо заниматься каким-нибудь ремеслом. Леность и невежество неаполитанцев наряду с вулканическим воздухом, которым они дышат, должны были бы породить свирепые нравы и дикие страсти, Однако этот народ не более жесток, чем другие народы. Неаполитанцы наделены живым воображением, которое могло бы стать источником бескорыстных поступков. С его помощью можно было бы направить народ по доброму пути, если бы политические и религиозные учреждения страны не были так плохи. В деревнях Калабрии можно увидеть крестьян, которые отправляются на полевые работы под предводительством скрипача, и время от времени пускаются в пляс, чтобы отдохнуть от ходьбы. В окрестностях Неаполя в честь Мадонны Грота ежегодно устраивается праздник, на котором молодые девушки танцуют под звуки тамбуринов и щелканье кастаньет. Нередко они ставят условия брачного контракта, чтобы мужья водили их каждый год на эти праздники. В Неаполе на театральных подмостках подвязается 80-летний актер которые уже 60 лет к ряду забавляет неаполитанцев в комической роли их национального героя Полишинеля. Представляют ли себе зрители, что ожидает бессмертную душу человека, который таким образом провел свою долгую жизнь? Неаполитанский народ мыслит себе счастье лишь в виде удовольствий, но любовь к удовольствиям все же лучше, нежели бесплодный эгоизм. Известно, что неаполитанцы любят деньги больше, чем все народы на свете. Если на улице вы попросите простолюдина указать вам дорогу, он, тотчас же сделав соответствующий жест, молча протянет вам руку, ибо он еще ленивее на слова, чем на движение. Но в этой любви к деньгам нет никакого расчета. Неаполитанцы растрачивают деньги, как только их получат. Если бы деньги проникли к дикарям, они выпрашивали бы их таким же образом. Главное, чего достает неаполитанцам, – это чувство собственного достоинства. Они способны на благородные и добрые поступки, но повинуются лишь побуждению сердца, а не принципам. Понятия их во всех отношениях ограничены, а общественное мнение ровно ничего не значит в этой стране. Но если кое-кто и возвышается – над этой моральной анархией, то поведение подобных людей особенно замечательное и достойно удивления, ибо их добродетель не поощряется никакими внешними обстоятельствами, они целиком черпают ее в своей душе. Ни законы, ни нравы не вознаграждают ее и не наказывают. Тот, кто преисполнен добродетелей, тем более героичен, что его за это не ценят и не уважают». За редкими исключениями, высшие классы в Неаполе мало чем отличаются от низших, те и другие не и единственная разница между ними состоит в светских манерах. Но при всем своем невежестве неаполитанцы наделены природным умом и способностью все быстро усваивать, так что трудно предугадать, чего бы мог достигнуть такой народ, если бы правительство заботилось о его просвещении и нравственном воспитании. Поскольку в Неаполе образование мало распространено, там и поныне можно встретить скорее оригинальный характер, нежели оригинальный ум. Однако выдающиеся люди этой страны, такие как Абат Галиани, Карачиоли и другие, обладали, по словам их современников, весьма развитым чувством юмора и наряду с этим способностью к сосредоточенным размышлениям. При отсутствии такого счастливого сочетания Человек ударяется либо в легкомыслие, либо в педантизм, что неизбежно затрудняет понимание подлинной ценности вещей. Примечание. Галиани Фернандо, годы жизни 1728-1787, аббат, известный итальянский ученый-экономист, написавший, кроме многих серьезных сочинений по политической экономии, также и шуточную поэму. В 1760-69 годах был заместителем неаполитанского посла в Париже, где сблизился с французскими философами-энциклопедистами. Карачиоли Доминико, года жизни 1715 1889 итальянский дипломат, занимавший поочередно должности неаполитанского посла в Лондоне, Париже и Турине. Так же, как и Аббат Галиани, Карачиоли сблизился в Париже с энциклопедистами, которые высоко ценили его за образованность и остроумие. Конец примечания. В некоторых отношениях неаполитанский народ совсем не цивилизован, но ему совершенно чужда вульгарность, свойственная другим народам. Даже сама его грубость поражает воображение. Африканский берег, который тянется по другую сторону моря, дает себя чувствовать и здесь, и в диких криках, раздающихся повсюду в Неаполе, слышится нечто нумидийское». Загорелые лица, одежда, состоящая из нескольких лоскутов, бросающиеся в глаза ярко-красной или лиловой ткани, лохмотья, в которой народ умеет столь изящно драпироваться, все это в другом месте, казалось бы, отребьем цивилизации, меж тем, как здесь придает населению живописность. В Неаполе при полном отсутствии всяких удобств и многих необходимых для жизни вещей Нередко можно наблюдать вкус к красивому убранству. Лавки украшены цветами и фруктами. Их праздничный вид говорит не об изобилии или общественном процветании, но о богатом воображении. Здесь прежде всего хотят радовать глаз. Мягкий климат позволяет всякого рода ремесленникам работать под открытым небом. Портные шьют на улице платья, трактирщики стряпают обеды, Домашние дела, которыми тоже занимаются на воздухе, придают еще большее оживление этой картине. Все это сопровождается песнями, плясками, шумными играми, и трудно найти страну, где отчетливее ощущалось бы различие между благополучием и весельем. Наконец, когда жители Неаполя выходят на набережную, где перед ними открываются море и везувий, они забывают обо всем на свете». Освальд и Каринна приехали в Неаполь, когда еще продолжалось извержение вулкана. Днем ничего не было видно, кроме черного дыма, который смешивался с облаками, но вечером, выйдя на балкон своего дома, они были поражены небывалым зрелищем. К морю текла огненная река, и ее пламенеющие волны, подобные морским валам, катились одна за другой, являя собой образ неустанного движения — Казалось, что разные стихии хранят отпечаток единые, созидающие мысли. Поразительный феномен, извергающийся везувий, заставляет сильнее забиться сердца. Обычно мы так свыкаемся с явлениями окружающего нас мира, что едва их замечаем и получаем мало новых впечатлений в наших прозаических северных странах. Однако, увидев доселе незнакомые нам чудесами раздания, мы вновь испытываем удивление перед Вселенной, Все наше существо потрясено могуществом природы, от созерцания которой нас до сих пор отвлекали житейские заботы. Мы начинаем сознавать, что человек владеет далеко не всеми тайнами мира, что сила, не от него исходящая, то грозит ему, то покровительствует, и нам не дано постигнуть законы, по которым она действует. Освальд и Каринна решили вместе подняться на Везувий, и опасность, с которой была сопряжена эта прогулка, придавала ей еще большую прелесть».